Глава пятая. Тот уже входил в комнаты. Он вошел с таким видом, как будто из всей силы сдерживался, чтобы не прыснуть как-нибудь со смеху. За ним, совершенно опрокинутую и свирепую физиономией, красный, как пион, долговязый и неловко вошел стыдящийся Разумихин. Лицо его и вся фигура действительно были в эту минуту смешны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 Главное, даже и не скрываются, и церемониться не хотят. А по какому случаю, коль меня совсем не знаешь, говорил ты обо мне с негодимым Фомичом? Стало быть, уши скрывать-то не хотят, что следят за мной, как стая собак, так откровенно в рожу и плюют. Дорожал он от бешенства. — Ну, бейте прямо, а не играйте, как кошка с мышью. — Это ведь невежливо, Порфирий Петрович, ведь я еще, может быть...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 Парфирий его за гостя не считает, к нему задом сидит. Снюхались. Непременно из-за меня снюхались. Непременно до нас обо мне говорили. Знает ли про квартиру-то? Поскорее бы уж. Когда я сказал, что квартиру нанять вчера убежал, он пропустил. Не поднял. А это я ловко про квартиру ввернул. Потом пригодится. В бреду, дескать.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 И ничего больше. И никаких причин больше не допускается. И ничего. «Вот — Вот и соврал! — крикнул Порфирий Петрович. Он, видимо, оживлялся и поминутно смеялся, смотря на Разумихина, чем еще более поджигал его. — Ничего не допускается! — с жаром перебил Разумихин. — Не вру! Я тебе книжки их не покажу. Все у них потому, что среда заела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 — Ведь вот прорвался, барабанит. За руки держать надо, — смеялся Парфирий. Вообразите! — обернулся он к Раскольникову. — Вот так вчера же вечером в одной комнате шесть голосов, да еще пуншем напоил предварительно. Можете себе представить? — Нет, брат, ты врешь. Среда многое в преступлении, значит.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 «Ну, хочешь пари?» «Принимаю. Послушаем, пожалуйста, как он выйдет». «Да ведь все притворяется, черт!» — вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой. «Ну, стоит ли с тобой говорить? Ведь он это все нарочно. Ты еще не знаешь его, Родион. И вчера их сторону принял, только чтобы всех одурачить. И что ж он говорил вчера? Господи!»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 — Живете так уединенно, что таких вещей до вас прямо касающихся не ведаете. Это ведь факт-с. Браво, Родька! И я тоже не знал! — вскричал Разумихин. — Сегодня же в читальню забегу и умер, спрошу. Два месяца назад, которого числа, все равно разыщу. Вот штука-то и не скажет. — А вы почему узнали, что статья моя?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 — До новый иерусалим разумеется. — Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим? — Верую, — твердо отвечал Раскольников. Говоря это и в продолжение всей длинной тирады своей, он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре. — И в Бога веруете? — Извините, что так любопытствую.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 Это замечание ваше еще даже остроумнее давишнего. Благодарю-с. Не стоит. Но примите в соображение, что ошибка возможна быть только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей, как я, может быть, очень неудачно их назвал. Несмотря на врожденную склонность их к послушанию по некоторой игривости природы, в которой не отказан даже и корове,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 Единственное только, чтобы не забыть. Хорошо, скажите вашу идейку. Серьезный и бледный стоял перед ним в ожидании раскольников. Э, ведь вот, правда, не знаю, как бы удачнее выразиться. Идейка-то уж слишком игривенькая, психологическая. -с. Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли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 Полнотик, кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? <свят> Со страшной фамильярностью произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное. Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Иванну на прошлой неделе топором укокошил? Брякнул вдруг из угла заметов.